Внутренний предиктор СССР. Нам нужна иная школа. Аналитический сборник по вопросам педагогики. Рабочие материалы к выработке стратегии реформы системы образования. Копирайт. Публикуемые материалы являются достоянием русской культуры.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 принимает на себя персональную ответственность, и в случае порождением смыслового контекста, извращающего смысл настоящих материалов как целостности, он имеет шансы столкнуться с мистическим внеюридическим воздаянием. Предисловие Система внесемейного образования, работающая на основе деятельности учителей-профессионалов, элемент культуры всякого цивилизованного общества. Характер систематического образования, его доступность и недоступность тем или иным социальным слоям в каждую историческую эпоху, отношение общества к учительству и учителей к обучаемым во многом предопределяют, обуславливают последующую жизнь этого общества. Поэтому осмысленные действия в настоящем, по организации системы образования, представляют собой акт управления воплощением в жизнь, в будущем, неких возможностей, уже объективно открытых для осуществления в настоящем. Реформы во всякой системе, включая и систему образования, неопределенные по отношению к целям и качеству функционирования системы в целом, по завершении реформ, можно уподобить навигации по флюгеру, хотя нормально, всякое плавание имеет определенную цель и предполагает определенность маршрута ее достижения. Если же общество переживает затяжной кризис, то это означает, что на протяжении длительного времени предшествовавшего кризису система образования успела покалечить мировоззрение, интеллект, нравственность и психику в целом в нескольких поколениях. которые, вступая во взрослую жизнь, постепенно привели общество на грань катастрофы. Соответственно, один из аспектов преодоления кризиса обществом – реорганизация системы образования на качественных иных принципах для того, чтобы получаемое в ней людьми образование соответствовало эпохе и обозримым перспективам жизни общества и его развития. Чем более успешно общество в постановке и решении этой задачи, тем более продолжительный период бескризисного развития ему предстоит. При неспособности общества поставить и решить эту задачу адекватно эпохе и перспективам, оно обречено на затяжной кризис, в котором может погибнуть. обстоятельства краха ссср и длящийся более десятилетия кризис становления постсоветских государств на его территории включая и россию показывает что проблема реорганизации системы образования в стране актуальна Но ни в специальных изданиях, ни в политической публицистике до настоящего времени не опубликованы материалы, в которых бы выразился взгляд на проблему реорганизации системы образования во всех ее жизненно значимых аспектах в их взаимосвязи. Тематика публикаций, в которых встречаются слова типа «реформа системы образования», посвящена преподаванию тех или иных учебных дисциплин предметов конкретно. распределение учебных часов в программах школы и вузов между дисциплинами учебного плана но не вопросом о том каким должен выходить из системы базового то есть обязательного и специального образования человек для того чтобы в последующем его жизни труд протекали бы в ладу жизнью и трудом всех остальных людей что надо сделать в системе образования чтобы люди с ее помощью становились именно такими то есть необходимо ответить на вопросы «Чему учить? Как учить?». Что базовое образование должно быть доступно всем детям одинаково и должно быть основой для получения специального, профессионального образования, включая и высшее, это должно признаваться всеми как аксиома. В противном случае общество расслаивается на изолированные друг от друга по образовательно-профессиональному признаку корпорации «Мафии», которые начинают враждовать друг с другом, вследствие чего общество в целом становится внутренне антагонистичным. Все это и обязывает нас обратиться к рассмотрению проблематики приведения системы образования в соответствии с потребностями людей и перспективами развития общества.